Голова 191. Убить Буревестника. Часть 4. Птенцы Буревестника тихо покрикивали. Всего их было 10. Сами Буревестники были размером с дом, а потому даже маленькие птенцы достигали груди взрослого человека. Крок-то разглядывал птенцов, которые смотрели на гостей своими ясными глазами. «Значит, у Буревестника есть дети. Симпатичная точка». Они были ростом стиё. Когда гном подошёл к птенцам, те внимательно посмотрели на него, явно испытывая любопытство. Один из птенцов подошёл и ткнулся в него головой, в связи с чем гном от неожиданности вскрикнул. Второй же птенец начал медленно приближаться к нему спереди, слегка потрехивая клювом, что явно свидетельствовало его в рождябных намерениях. «А?» — внезапно тьё вздрогнул. Из клюва маленького боревестника капала кровь, окрашивая землю в красный цвет. «Кажется, они просто недавно закончили есть», — произнёс Занкус, указав сторону. Там лежали тела таких монстров, как огры и тролли, а также туши украденного Дрейка, порядком уменьшившиеся в размерах. «Вот почему она стала чаще вылетать на охоту!» В пещере ютилось 10 птенцов. В настоящее время они были ещё совсем маленькими, но вскоре должны были вырасти до размера взрослой особи, что потребовало бы ещё большего количества пищи. «Значит, Боревестник сражается с ограми, чтобы защитить своих птенцов, точка?» «Полагаю, что так». Птенцы не знали, какие усилия сейчас прикладывает их мать, и начали медленно приближаться к незнакомцам. Когда Крокто погладил подошедшего птенца по голове, тот, слегка похлопав крыльями, потерся ногу орка. Они были очень ласковыми и дружелюбными. «Буревестники живут тысячи лет», — сказал Занкус, глядя маленького буревестника. «Кроме того, их яйца очень долго созревают. Буревестники прячут их в безопасном и тёплом месте и долго ждут, пока их птенцы не вылупятся». Договорив, внезапно Занкус рассмеялся. Крок-тотью и даже птенцы недоумённо уставились на него. «Я охотился на буревестника, чтобы превзойти Шакана, но я в очередной раз понял, каким же великим он был охотником» произнёс Занкос, указывая в сторону входа в пещеру. Кампаньоны ещё не успели рассмотреть пещеру как следует. И вот, когда солнце немного опустилось, в гнездо начал проникать солнечный свет, осветив высеченный на одной из стен буквы. Это было какое-то послание. Очевидно, оно было высечено уже много лет назад, но буквы всё ещё оставались достаточно разборчивыми, чтобы их можно было прочитать. И как это всё поняли, кто их оставил? Это были следы человека, которого они никогда не смогли бы забыть. «Я — потомок шаканов и безымянный охотник. Я оставляю это послание для всех последующих охотников. Настоящий охотник никогда не охотится на детёнышей. Буревестники живут тысячу лет и вынуждены сто лет высиживать яйца, чтобы из них вылупились птенцы. Один факт того, что вы дошли досюда, означает, что вашу охоту на буревестника можно назвать успешной. Эти редкие птицы не должны исчезнуть из истории». «Мы охотники, но не истребители!» Шакан не потерпел неудачи в охоте на Буревестника. Он выяснил, что птица охраняет яйца, и без колебаний отказался от своей идеи убить её. И это касалось не только Шакана. Ниже его послания можно было прочитать и другие надписи. «Я — охотник Прерий Абудай, и я уважаю волю Шакана. Я — тёмный эльф Хикат. Пожалуйста, позвольте матери птицу видеть плоды своего труда». «Я, Альбулла, сильнейший охотник во всём мире, сегодня я проявлю милость. Здесь был охотник Джоффри, на этом моя охота окончена, и я наконец-то вернусь домой к жене и детям. Ух ты, здесь 12 яиц! Позаботься о своих детях, Боревестник, охотник Уильям». После шакана здесь побывали другие охотники, оставив свой слёт на стене пещеры и отказавшись от идеи добавить в список трофеев когтетые птицы. Боревестники и вправду были редким видом птиц с красивыми тёмно-синими крыльями, которые практически исчезли с лица земли. Добраться до этой пещеры смогли и другие охотники, но они не стали убивать птицу, чтобы почтить волю Шакана, и позволили матери защищать свои яйца. Слова, оставленные именно скале, ярко сели на солнце, послание Шакана уже обветрилось, но вот следы, оставленные другими охотниками, были достаточно ясны. Некоторые из них и вправду были великими охотниками, о которых Занкус слышал. Они пришли сюда разными путями, но при этом сделали один и тот же выбор. Лучшие охотники, которые были способны прорваться сквозь опасные лес и добраться до гнезда буревестника, оказавшись здесь, они почувствовали то же самое. И вот, обменявшись взглядами, Занкус, Крокта и Тие уже знали, что им нужно делать. Хе -хе. мне боревестник с самого начала понравился, точка!» «А зачем ты целился в него из генерала?» «Это такое приветствие, Точка?» Товарищи напоследок погладили птенцов, после чего покинули гнездо. Откуда-то снизу слышались пронзительные крики их матери. Группа Крокты без промедления начала спускаться вниз по отвесной скале. Тем временем Буревестник летал вокруг скалы, сбрасывая Огров и одновременно сражаясь с Огром-магом, птица лишилась большого количества перьев, а по её телу текла кровь. Крокта выхватил убийцу богов. «Огры!» «Ничего личного!» Затем Крокто прикинул расстояние и с громким криком прыгнул вниз. «Больтар!» Убийца богов обрушился прямиком на зазевавшегося огра. Пусть убийца огров и стал убийцей богов, но это сделало подобных монстров лишь ещё более лёгкой добычей. Затем пришла очередь второго огра, который с ужасным воплем был разрублен пополам. Увидев, что сверху появились новые враги, шокированный огар мог отшатнулся назад. И в это же мгновение мимо него пролетело гигантское копье. Взревели огры, в которых попала стрела Занкуса. Как только атака огров была остановлена, разъярённый буревестник взмыл в небо. Птица была сбита с толку тем, что ей внезапно начали помогать двуногие существа. Огров было несколько десятков, однако кроктать её и Занкус мгновенно взяли вверх, даже не вспотев. Золотистое лезвие съело в лучах солнца, огромные стрелы без конца бомбардировали их. Те огры, которым хватило смелости броситься в атаку, были мгновенно остановлены потоком магических пультия. Буревестник тоже спустился и продолжил атаковать огров. Он схватил своими когтями огра, который намеревался атаковать Кроктус сзади. В качестве благодарности орк поднял кверху большой палец, а птица взмахнула крылом. Ситуация изменилась в корне, и огры начали что-то друг другу кричать, а затем раздал царёв ограмага. Друзья не знали, что это значит. Но прозвучал, как приказ к отступлению. Огры начали быстро спрыгивать вниз и убегать в сторону леса. Крок-то убрал свой двуручный меч. Не прошло и полминуты, как огров и след простоил. Отступление произошло настолько быстро, что трудно было даже поверить, что несколькими мгновениями ранее здесь происходило ожесточённое сражение. Шум битвы исчез, и в лесу снова воцелилось спокойствие. Лишь трупы убитых огров так и остались валяться на земле. Буревестник медленно опустился на землю. Вблизи он выглядел ещё красивей, словно пытаясь сказать им спасибо, птица своими ясными глазами уставилась на группу Крокте. Занкус подошёл к буревестнику, и тот опустил голову, чтобы находиться на одном уровне с охотником. Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Занкус протянул руку, и буревестник подвёл к ней свой клюв. Охотник молча погладил птицу, по всему телу которой остались раны и кровь. Затем птица мягко коснулась тела Занку со своим клювом, Теперь между ними обоими была связь, словно подтверждая полное отсутствие враждебности. Буревестник опустил своё тело на землю, а затем издал какой-то звук. Сначала охотник не понимал, что это значит, а затем догадался, что она предлагает ему забраться к себе на спину. И вот Занкус запрыгнул на спину огромной птицы, за ним последовали Крокто и Тиё. Чтобы положение было более устойчивым, Занкус обхватил шею Буревестника, Крокто вцепился в охотника, От неё схватился за Крокто. А затем боревестник взлетел. Земля мгновенно оказалась где-то далеко внизу, птица описала круг над своим гнездом и полетела над лесом. Деревья, монстры, ручьи — всё это казалось товарищем каким-то игрушечным. Солнце уже близилось к закату, и Крокто наслаждался свежим воздухом, дующим ему в лицо. Он с опоением смотрел на бесконечный зелёный пейзаж, простирающийся под ним. Он жил здесь, «Он жил в мире старейшина Больтар!» Некоторое время они ещё наслаждались пейзажем. Неужели буревестник каждый день видел такую красоту? «Красиво, точка?» «Полностью согласен». Даже буревестник взмахнул крыльями, словно поддерживая их мнение. После этого птица начала спускаться и приземлилась у входа в гнездо. Птенцы тут же закричали, приветствуя свою мать. Они неуклюже прыгали вокруг неё, и мать расправила крылья, накрыв всех своих птенцов. Крокто и его товарищи видели кровь из шрама, покрывавшие спину и крылья буревестника. Птенцы же этого не видели. Они не знали, что сегодня их мать могла больше не вернуться в гнездо. Она оберегала их днём и ночью, она приносила им пищу и охраняла вход. Каждый день она рисковала своей жизнью, чтобы защитить и накормить их. Крокто повернулся и посмотрел наружу, солнце уже садилось. Это были красивые сумерки. Глядя на это великолепное зрелище... Крокто подумал, что мир действительно разнообразен. Все в нём пытались выжить, у каждого существа была своя уникальная жизнь. «Сегодня был длинный день, точка», произнёс, стоявший рядом с Кроктотиё. Солнечные лучи полностью осветили пещеру, и каменная стена, где были оставлены послания охотников, ярко сияла. «На ней ещё есть пустые места», произнёс Занкус, после чего направился к стене. «Что скажете?» В ответ Крокто с Тиё улыбнулись и кивнули. Занкус достал стрелу, приложил её наконечник к стене и начал медленно выводить буквы. «Вечное слово величайшему охотнику Шакану, охотник Занкус!» Затем он остановился и передал стрелу Крокте, который написал на стене своё имя. «Воин Крокто!» Затем настала очередь Тиё. «Мужественный Тиё!» Прочитав послание гнома, два орка, как и сам гном, весело рассмеялись. В этот момент раздался внезапный шорох, и товарищи резко повернулись в сторону входа. И вот над выступом, ведущим в пещеру, появилась смуглая рука. Рука вздрогнула, и вслед за ней появилась вторая. Затем медленно появился и сам владелец обеих рук. Это было опасно, но он в конце концов сумел добраться до гнезда. «Ой! Чирик!» — добавил нежить воробей. Это был нор Всё это время, пока его товарищи сражались с ограми и наслаждались потрясающими пейзажами со спины буревестника, он карабкался наверх. И сейчас он едва стоял на ногах. Ой. Всё его тело было пропитано потом. В конечном итоге эльф пошатнулся и плюхнулся на землю. «Тебя удалось, дочка?» Усмехнулся Тиё, после чего дописал его имя. «Дохляк, Анор!» Внезапно молодой буревестник подошёл к Рокти и явно намереваясь поиграть с веселым зелёным орком. Крокто опустился перед ним на колени, потрепывая по загривку, и снова посмотрел на оставленный ими след. «Вечная слава величайшему охотнику Шакану, охотник Занкус, воин Крокто, мужественный тие Дахляканор!» В этом лесу обитало множество самых опасных существ. Гнездо буревестника, в свою очередь, находилось в самом суровом месте. И у охотников, которые добрались до него, Была специальная гостевая книга.